Пока Минксли держал свою речь, голоса придвинулись к совершенному почти вплотную. Его успели одолеть самые черные подозрения. Но, тем не менее, его голос прогудел зычно и грозно. — Великолепен! В прошлый раз, помнится, ты меня жутким уродом назвал. И к своему немалому удовлетворению услышал, как ахнули оба. Потом Минксли принялся болтать... Только голос был почему-то не особенно тверд. — Этого только следовало ожидать. Живой корабль, он как ни крути живой. Металл звякнул, металл, и совершенно сообразил, что с фонаря сдвигают колпачок, дабы он ярче светил. Запах раскаленного масла сделался гуще. Совершенный беспокойно задвигался и скрестил на груди руки. — Стало быть, Ферс, вот он перед тобой, — объявил Мингслей. Ну и что ты о нем думаешь? — Я... я попросту потрясен, — пробормотал его спутник. В его голосе звучал неподдельный благоговейный страх. Потом он откашлялся и добавил, — Ну, я по-прежнему. Не возьму в толк, зачем было приходить сюда ночью? — Ну, то есть отчасти я понимаю твой интерес. Тебе нужна моя денежная поддержка. Но мне это зачем помогать тебе втрое вздувать цену на брошенный корабль с изрубленным носовым изваянием? Хотя бы это изваяние и разговаривало. — Потому, словно раскрывая страшную тайну, отвечал минксли что он сработан из чистого дива древа. Ну и что с того? — парировал Ферс. — Все живые корабли из него делают. — Делают. Но зачем? Теперь Мингслей говорил, точно посвященный в некое запретное знание. — Зачем строить корабль из дива древа? Материала настолько чудовищно дорогого, что за него потом целыми поколениями расплачиваются, а? — Все знают зачем, — буркнул Ферс. — Они оживают, и плавать на них легче, чем на простых. — Ну да, конечно. И ради таких выгод, например, ты стал бы втравливать в неприятности три-четыре поколения своей родни все ради того, чтобы обладать живым кораблем? — Я — нет. Но торговцу удачного — другое дело. Они все чокнутые, и это тоже всему свету известно. — Ага, они чокнутые? В смысле, почитай, каждая из этих треклятых семей безумно богата, — усмехнулся Минксли. — А откуда у них такое богатство? — Ну, же монополия торговать первейшими на всем белом свете товарами, — в тон ему отвечал ферс Минксли, о деньгах товарах и обогащении мы могли бы с тобой судачить в гостинице у огня за кружечкой горячего сидра со специями. Я замерз, я до костей вымок в этом туманище, и у меня колено болит. Наверное, камень ядовитый попался. Хорош водить вокруг да около. Давай дело, наконец, говори». «Камень, не камень, а вот если на нем морской желудь сидел...» «В самом деле запросто можно отравиться», — зловеще прогудел совершенный. «Скоро твое колено воспалится и страшно распухнет, так что готовься страдать не меньше недели!» «Тихо ты!» — зашипел Минкслей. «С какой то стати?» — насмешливо отозвался корабль. «Ты что, так боишься, что тебя здесь застукают? За попыткой сварганить дело, которое тебя совсем не касается? За болтовнёй о том, чем тебе самому не овладеть никогда? А вот почему!» — неожиданно объявил обозленный Минкслей — я сейчас все ему про тебя расскажу в том числе и про ценнейший секрет твоего дива древа которым вы ни по чем не желаете поделиться а все потому что в таком случае старинным торговцам удачного собственные крыши на голову упадут ты только подумай ферс на чем в действительности держится этот хренов удачный да уж не на какой то незапамятной милости от одного из прежних сатрапов товары идущие из дождевой реки «Вот где собака зарыта! Чище бы! Вот где корень всему!» «Ты бы поосторожнее с этим пустозвоном», — громко предостерег совершенный невидимого ему ферса. «Есть секреты, в которые не стоило бы совать нос, а то как бы цена не оказалась выше, чем ты готов заплатить. Дождевая река, чьи холодные воды временами превращаются в кипяток и становятся то бурыми, то белыми, как молоко», Откуда она течет, эта река? Легенды мы с тобой слышали насчет огромного горячего озера, гнездилище огненных птиц. Земля там, говорят, непрестанно дрожит, а суша и вода покрыты туманом. Оттуда-то и течет наша река. Она белеет и становится горячей, когда земные содрогания делаются сильней. Белая вода разъедает корабельную обшивку лишь чуть медленнее, чем человеческие кости и плоть. Так что на корабле по реке не поднимешься, и по берегам не пройдешь, потому что берегаете сплошь смертоносная топь. Там слиан капает кипящая кислота, а сок любого растения вызывает на коже рубец, который неделями потом горит и гноится. «Говорю тебе, к делу!» — раздраженно перебил Ферс пространную речь минкслея «Заткнись!» — одновременно с ним взревел совершенный. «Захлопни свою поганую пасть!» И вообще убирайся с моего берега, Прочь! или подойди ближе, и я голову тебе оторву. Да, тогда же лучше. Ну иди сюда, человечешка! иди сюда. И он принялся размахивать ручищами, вслепую, хватая пустой воздух. Только живому кораблю река ни продолжал Минксли. Кораблю с корпусом из дива древа не может нанести вред ни белая вода, ни тем более бурая. А еще. Этот корабль с момента своего оживления уже знает единственно верный фарватор, ведущий вверх по реке. Вот почему старые торговцы удачного держат монополию на свою безумно выгодную торговлю. Без живого корабля никому не войти в долю. И Минксли выдержал театральную паузу. «Теперь понимаешь, чем именно я даю тебе шанс обзавестись?» «Ложь!» — в отчаянии закричал Совершенный. «Ложь! Все далеко не так просто, как он говорит. И потом, даже если ты меня купишь, я и не подумаю плавать ради тебя. Я перевернусь и всех вас поубиваю. Я это уже делал. Или ты ничего про меня не слыхал?» «Не слыхал? Так поди расспроси по тавернам. Попроси их рассказать тебе про Совершенного. Он же отверженный, он же просто корабль смерти». — О, они много чего тебе порасскажут, и доподлинно объяснят, что я тебя всенепременно убью. — Его можно заставить служить, — со спокойной уверенностью продолжал минкслей или попросту снять с форштевня. — Корпус — вот что всего важнее, а там любой опытный речник с лотом сможет провести нас по фарватору. Подумай только, какие дела мы сможем проворачивать на живом-то корабле. Там, в Верховьях, живет какое-то племя, с которым торговцы удачного ведут дела. Одно плавание туда, и мы озолотимся. Прикинь, Ферс, мы сможем заплатить дикарям вдвое против того, что предлагают здешние торговцы, и все равно в накладе не останемся. А заодно запустим руку в торговлю, до которой ни один чужак со времени удачного ни разу не допускался. У меня достаточно связи среди перекупщиков Этим людям на все наплевать, окромя цены на товар. Денежная поддержка, чтобы развернуться, вот и все, что мне надо. Подумай, какое вложение для твоего капитала. Опять лжет, проревел в темноту совершенный. Он тебя на гибель толкает, а то и хуже, причем намного хуже. Есть вещи хуже смерти, слышишь ты, мразь колсидийская. Но вот об этом-то тебе только старинные торговцы рассказать могут». «Только они одни знают, а больше никто». «Интересно, до известной степени», — заметил Ферст невозмутимо. «Но не продолжит ли нам нашу беседу где-нибудь в более удобном местечке?» «Нет», — взвыл совершенный, — «ты понятия не имеешь? Что он хочет тебе втюхать за деньги? Какое горе накликать, понятия не имеешь?» Неожиданно его голос сорвался. «Я не пойду с тобой». «Не пойду, не пойду, я не хочу». «И ты не сможешь заставить меня, не сможешь, потому что я убью тебя, я всех вас убью!» Его могучие руки снова пришли в лихорадочное движение. Если бы он мог достать ими до земли, в людей полетели бы камни, песок, водоросли, все, что ни попадя. Но огромные ладони смыкались и размыкались в впустую, и совершенный замер, прислушиваясь. Шаги удалялись. «Никому не расскажет?» «Не стоит беспокоиться». — уверенно отвечал Минксли. — Ты сам его слышал. Он же полностью свихнулся, из ума выпрыгнул. Кто его станет слушать? Сюда вообще никто никогда не приходит. А если даже случайно кто-нибудь забредет, разве ему поверят? Вот в этом-то, друг мой, смысл и красота нашего дельца. Оно просто недоступно их убогому воображению. Этот корабль валяется здесь уже годы, долгие годы, и до сих пор никто не додумался». Больше ничего нельзя было разобрать, только плеск волн. Все звуки поглотил густой, как вата туман. «Нет!» — отчаянно закричал совершенный. И, закинув руки за голову, принялся дубасить кулаками по собственной обшивке. «Нет!» — закричал он вновь громче прежнего. Все было в этом крике. Яростный вызов, отчаяние и безнадежность. Его действительно никто не желал слушать. Никто никогда не слушал его. Сущее проклятие! Он говорил, но на его слова не обращали внимания. Они спустят его на воду, и ему придется убить их. Опять. Змея. Голос Альтии прозвенел так же ясно и холодно, как и ночь, окружавшая идущий корабль. Она держалась онемевшими пальцами за край вороньего гнезда, упираясь ногами в стенки своего похожего на неглубокую бочку насеста, и напрягало зрение, стараясь не упустить из виду плывущую тварь. Снизу уже доносился топот ног, высыпавший на палубу команды. Долетевшие с мачты предупреждения юнги это передавали из уст в уста. Распахивались люки, матрос за матросом выпрыгивали наверх. Надо было готовиться отражать нападение всеми силами, всеми подручными средствами. Где? проорали с палубы. Право три румба, и крупная зараза! Все они крупные, подумала она, сились устроиться как можно прочнее. Она вымокла, замерзла и смертельно устала, и подживающая рана на голове пульсировала немилосердно и непрестанно. Взяпкую ночь, вроде нынешней, кожу еще истягивала от холода, и рана уже не пульсировала, а донимала тупой, ноющей болью на грани терпимого. Воспаление, впрочем, давно уже улеглось, и когда шов стал невыносимо чесаться, Риллер разрезал и вытащил нитки. Он был весьма неуклюж и сыпал грубоватыми шуточками, высмеивая Юнгу, вздрагивавшего от боли. Но это было куда лучше, чем затаенная нежность, которую она замечала в глазах Брэшена всякий раз, когда они с ним сталкивались. «Да чтоб ты провалился! Да не один раз, а тридцать три раза!» ибо полюбуйтесь-ка, на нее сидит чуть не на клотике мачты и знай, думает о мужике, когда самая ее жизнь зависит от способности сосредоточиться на порученном деле. Дьявол, где змея? Только что была и уже исчезла. Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос корабль резко и неожиданно накренился на правый борт. Мать что мотнула так, что ноги Альтии тут же слетели с опоры, она повисла на руках... И мгновенно, даже не размышляя, обвела рукой какой-то канат. Внизу на палубе капитан Зихель бешено орал на охотников, требуя, чтобы они хоть что-то предприняли. Лучше всего застрелили гнусную тварь, пока она на дно их не уволокла. Но едва охотники с луками ринулись к одному борту, как змея извернулась и наподдала корабль уже с другой стороны. Наподдала плохо сказано. Это был не удар наподобие таранного, скорее сильный толчок снизу вверх. Так акула пихает носом, мертвое тело, плавающее на поверхности, прежде чем слопать. Корабль снова жестоко мотнуло, не все удержались на ногах. «Где эта гадина?» — свирепо завопил капитан. Альтия и другие вперед смотрящие изо всех сил вглядывались в потемки. Ледяной ветер бил ей в лицо, кругом вздымались волны, и в каждом изгибе гребня ей чудились змеи. Но стоило вглядеться как следует, и оказывалось, что ей в очередной раз примерещилось. Ничто так не подстегивает воображение, как страх. «Ушла!» — прокричал кто-то из смотрящих, и Альтия только молилась, чтобы парень оказался прав. Слишком долго уже все это длилось. Слишком много дней и ночей непредсказуемых нападений, после которых они всякий раз сутками напряженно прислушивались к каждому всплеску — Иногда змеи всплывали и, извиваясь в воде, сопровождали корабль, держать в недосягаемости стрелков. Иногда являлось сразу полдюжины, и яркие чешуи переливались на зимнем солнце пурпуром и синевой, золотом и зеленью. Иногда же, вот как сегодня, появлялось единственное чудовище и издевалось над ними, легко играя их жизнями. Оттого змеи были для Альтии далеко уже не в нове. Когда-то, верно, это была поистине легендарная редкость. Теперь они вовсю заплывали во внутренний проход, сопровождая невольничьи корабли, а во внешнем прям-таки кишели. Альтии доводилось их видеть, еще когда она ходила в море на проказнице, но всегда издали. Они ни разу не пытались напасть. Оттого теперь, когда пришлось познакомиться с их яростью на коротке, змеи стали казаться ей какими-то новыми, незнакомыми существами. Корабль снова мотнула, на сей раз так резко, что Альтию подбросила в воздух, как тряпочную. Она опять повисла на руках, слушая, как внизу отчаянно бронились матросы, в повалку свалившиеся на палубу. Извернувшись, Альтия отчаянно вцепилась в леера. Жнец продолжал крениться, но в ближайшее время ей ничего не грозило. Змея, похоже, поднырнула под киль и боднула судно снизу, отчего оно тяжело завалилось на правый борт. Держись! Держись! кричали внизу. Это относилось не к ней, а потом раздался пронзительный вопль, почти сразу же оборвавшийся. Она его съела! в ужасе заголосил кто-то. Матросы окликали один другого, пытаясь выяснить, кому не повезло. Ты видал? А ты кто это был? Вот прям так и схватил, точно спелую сливу. Вот что, оказывается, гади не надо. Корабль выпрямился. Альтия расслышала внизу голос Брешина. «Кэп!» — кричал он во все горло. «Не расположить ли сколько-то стрелков на корме, чтобы эта тварь руль нам не откусила, если она...» «Давай!» — рявкнул капитан Зихель. Последовал топот стремительно несущихся матросов. Альтия мертвой хваткой держалась за свой неудобный насест. Ее мутило, но не от сумасшедшего раскачивания корабля, от мысли о внезапной и стремительной смерти, настигшей в ночи кого-то из моряков». А еще она была уверена, что змея непременно вернется и снова начнет кренить и раскачивать судно. Так мальчишка трясет садовое деревце, на котором вызрели вишни. Вряд ли, впрочем, у гадина хватит силы совсем перевернуть корабль, но абсолютной уверенности в этом не было. Альтии, казалось, берег никогда еще не был так далеко. Берег. Твердая земля, которая не уйдет неожиданно из-под ног. Земля, в которой не таятся хищные чудища, готовые в любой момент вырваться на поверхность. Но деваться некуда. Альтия оставалась на своем посту, горько жалея, что не может разглядеть палубу под собой и то, что там происходит. «Не знаю и знать не хочу, кого там съели», — напомнила она себе. «Я должна смотреть зорко и пристально. И, может быть, выкрикнуть предупреждение, способное уберечь чью-то жизнь». Ветер леденил сквозь одежду, унося последние крохи тепла. Утешало лишь то, что при этом он еще и наполнял паруса жнеца, толкая судно вперед. Скоро они покинут эти изобилующие змеями воды. Скоро, скорее бы. А ночь между тем делалась все темнее. Тучи затягивали и луну, и звезды. Единственный свет, еще остававшийся в мире, горел на самом корабле. Глядя вниз, Альтия смутно видела, что там, на палубе, люди вроде как обустраивали что-то, но что именно различить не могла. Альтия чувствовала себя крохотным паучком в необозримой паутине снастей. Этому паучку приходилось все время двигаться, чтобы не замерзнуть. Альтия продолжала смотреть в море, силясь увидеть на едва заметной мерцающей поверхности бурун, которому не полагалось там быть. Но вот пробили склянки, и к Альтии поднялся сменщик. Она поспешно спустилась вниз по снастям, которые знала теперь наизусть и на ощупь, как не замучена была она холодом и усталостью. Движения все равно оставались легкими и проворными. Она по-кошачьи спрыгнула на палубные доски и чуть-чуть постояла у мачты, разминая онемевшие руки. Ей тут же вручили полновесную кружку рома, разбавленного горячей водой. Альтия подержала ее в руках, согревая ладони. Вот и кончилась ее вахта, и при других обстоятельствах она уже торопилась бы вниз к своему гамаку, но не сегодня. По всему кораблю шла работа. Люди в трюмах проверяли и плотней на это вели груз, чтобы он, упаси боги, не сдвинулся при новом нападении змей. А на палубе охотники мастерили что-то не вполне понятное. Уже была приготовлена уйма соленого мяса и сожение 50 прочного троса примечание сажень, здесь морская сажень, старинные единицы измерения расстояний и глубин. Существовали шестифутовая, метр восемьсот двадцать тысячных и семифутовая, 2,14 и сотых метра морские сажени. Конец примечания. Охотники хохотали, матерились и предрекали, что змея будет горько жалеть, что вообще увидела жница Человек, погибший в пасте чудовища, был из их числа. Альтия его знала, даже работала с ним вместе на тощих островах, и вот теперь его больше нет. Уразуметь это было очень трудно. Все произошло так внезапно. По личному мнению Альтии, брань и угроза охотников были пустым звуком. Детской истерикой перед лицом неотвратимой судьбы. В необозримые холодные ночи их гнев выглядел скорее жалким, чем грозным. Эльтия не верила, чтобы они сумели причинить змее хоть какой-то вред, и только спрашивала себя, какая смерть хуже — тонуть ли в воде или быть съеденной. Потом она отбросила все лишние мысли и впряглась в работу. На палубе в беспорядке валялась всякая всячина, слетевшая с мест во время ударов и резкого крена. Внизу в трюмах матросы налегали на помпы. Нет, корабль не дал течи, но они как следует черпнули бортом, и теперь без дела не остался никто,